Глава 35. Судя по всему, Бертику и Алиски не до меня. В моей комнате побывал кто-то другой. Решила Далила и проследовала к следующей двери, из щели которой сочилась полоска света. За этой дверью обитала беременная Серафиба. Заглянув в узкую щель, Далила словно окаменела. Подвернув под себя одну ногу и свесив с кровати другую, Сима сидела к долиле лицом. Но что она делала? Она держала в руках поясок от халата и мастерила удавку. Примеряя удавку на собственной шее, она развязывала поясок и снова начинала завязывать петлю. После очередной примерки эта петля ее не устраивала, Сима развязывала и ту, принимаясь за новую. Все это проделывалось задумчиво злобным видом. В ее глазах мелькало безумие. «Господи!» – отшатнулась Далила. «Неужели она? Серафима?» Однако эта мысль не остановила Самсонову. Она двинулась дальше по коридору. Следующая дверь вела в туалет. В темноте, пошарив рукой по стене, Далила нащупала выключатель. Вспыхнул свет, но помещение было пусто. Далила направилась дальше, в комнате Бессарабовой. Оттуда доносился скандал. «Это ты! Ты все испортила!» — вопила в отчаянии Ксения. «Теперь все откроется! Зачем ты Самсонову в это дело втравила?» «Тебе же хотела добра!» — скрипела в ответ Бессарабова. «Кто мог знать, что Антон поведется на хитрость Самсоновой? Мы угодили в ловушку!» И уж совсем я не думала, что ты у меня отпетая дура. Зачем ты сказала Самсоновой, что задушишь ее своими руками? Ксения огрызнулась. А что, твоими надо было сказать? Дура ты дура. Теперь если Самсонова окочурится, все обвинят тебя. А она окочурится. Думаешь? Усомнилась Ксения. Пессарабова рявкнула. Не думаю, а уверена. «Жить ей осталось три дня!» «Спасибо, хоть столько!» Мысленно ужаснулась Далила, но подслушивать дальше она не могла. Ксения крикнула «Мы пропали!» и разрыдалась. Бессарабова начала ее увещевать и перешла на шепот. Далила остановилась у последней двери, за которой расположился Альберт. Дальше коридор обрывался старой скрипучей лестницей, ведущей на первый этаж. «Если Бертик барахтается с Алиской, а Бессарабова лается с Ксенией, то ко мне заходить могла только Сима», – рассудила Самсонова и Холодея подумала. «Или тот, кто прячется в этой комнате». Несмотря на страх, хотелось туда войти. Но Далила медлила. Она не знала, где включается свет в коридоре. В комнате обычно выключатель располагают поближе к двери. Его можно нащупать и в темноте. Можно нащупать, содрогнулась Далила, если успею. А с другой стороны, что помешает убийце лишить меня жизни при свете? Задав себе этот страшный вопрос, Далила толкнула дверь и вошла. Она стояла в проеме. Впереди было пространство, едва освещенное тусклым бликом луны. За спиной черный провал коридора. Выключатель она нащупала быстро. Свет вспыхнул, и выяснилось, что комната пуста, По кровати разбросаны вещи Альберта, его раскрытая сумка в углу, кругом беспорядок. Похоже, парень не собирался тут ночевать. Заглянув под стол, под кровать и в шкаф, Далила окончательно убедилась, что спрятаться в этой комнате негде. Но именно здесь когда-то жила дочь лепаковой и именно здесь была задушена последняя невеста Антона Марина Серова. «Нет, последняя невеста теперь уже я». Погасив свет и прикрыв дверь, вновь содрогнулась Далила и вернулась к себе. Ее трясло то ли нервной дрожью, то ли от холода. Она прилегла на кровать, закуталась, покрывала и призадумалась. «Все против меня. И всем не до меня». Пертик с Алиской наследника стряпают. Ксения с Бессарабовой лаются. Последняя комната и туалет пусты. Там нет никого. Скрипа лестницы не было. Значит, снизу никто не приходил. Остается одна Серафима. Та уже и удавку готовит. Получается, ко мне заходила она? После такого оптимистичного заключения Самсонову охватил панический страх. Она вскочила с кровати и закрыла дверь на шпингалет. Решив, что шпингалет ненадежен, она попыталась забаррикадироваться шкафом, но старинный шкаф оказался слишком тяжелым. Он даже с места не сдвинулся. Лишь подтащив к двери стол и водрузив сверху кресло, Далила слегка успокоилась и вновь прилегла на кровать. Снова укутавшись покрывалом, она ощутила себя разбитой, усталой. Страшно хотелось спать. «Спать опасно!» – уговаривала она себя. Надо дождаться утра и уехать с Антоном. Хотелось уехать прямо сейчас, но Далила боялась, что машина ее испорчена, без тормозов или что они там еще придумали в этот раз. Хотелось спуститься к Антону, но как это будет выглядеть? Да и страшно из комнаты выходить. Рассказать по-мобильному о своих страхах и к себе пригласить. А вдруг не поймет? Липакова не зря развела их по разным комнатам. В этой семье блюдут нравственность и чистоту. Но вот беда, частенько здесь гибнут невесты. В связи с этим до Антона можно ведь и не дойти, спохватилась Далила. И спит он давно, не стоит будить. Ничего, я хорошо дверь столом привалила. Попробуй еще ко мне проломись. Думаю, до утра доживу. А там они только меня и видели, успокоила она себя. И незаметно заснула. Как долго спала, не поняла, но проснулась о страшного воя и грохота в дверь. Марина! Марина! Молодой женский голос из коридора заунывно взывал. «Открой! У-у-у! открой!» «Кто там?» Ёжась от страха спросила Далила. А в ответ «Это я!» «Марина!» Цепедея Самсонова закричала. «Кто я?» «Я!», я «Жена Антона. Антона!» «Марина!» «Открой!», Открой. «Слышишь?» Открой. «Открой!» «Марина!» И раздалась грустная песня. «Я так устала тебя любить И обнушаю тебя забыть» Талила прислушалась Голос был незнакомый Низкий, чуть похожий на басок бесарабовой Но выше, мягче, нежней и красивей В любом случае пела не Ксения я, и не Серафима И не Алиска Вдруг песня прекратилась и снова послышалась Открой! Ау! Лучше открой! Далила вспомнила, что в соседней комнате спит Алиса. Возможно, и не одна, а с Альбертом. Вдохновленная этой мыслью, она неистово забарабанила в стену и закричала. «Спасите! Помогите! Меня убивают!» Из коридора по-прежнему доносилась. «А-а-а!» «Марина!» У -у -у -у! Я Антона жена!» «Марина!» «Открой!» Далила, не веря своим ушам, услышала, что это АУ удаляется. Грохот теперь раздавался по всему коридору. Самсонова поразилась. Неужели она стучит во все двери? Видите Завобил где-то рядом Альберт. Она вернулась! Это оно! Завизжала за стенкой Алиска. «Бертик, держи, держи дверь! Я боюсь!» И Бессарабова испуганно заскрипела. «Ксения, не открывай!» «Да что же творится здесь?» Поразилась Далила и бросилась к сумке. От страха она не догадалась включить свет. Отыскав на ощупь мобильный, позвонила Антону трубки долго раздавались гудки, и, наконец, она услышала его заспанный голос. «Алло, кто это?» «Антоша, это я, Далила! Ты грохот слышишь?» После короткой паузы он ответил. «Слышу!» И уже перепуганно закричал. «Что, черт возьми, у вас там наверху происходит?» «Нечто ужасное! Мне страшно, Антон!» Прорыдала Далила. «Держись! Я сейчас!» — крикнул Кленов, и в трубке снова раздались гудки. На какое-то время все замолчали и грохотать перестали, а ул тоже не раздавалась. Вскоре Далила услышала лестничный скрип и топот. Это несся Антон. Не сумев открыть ее дверь, он постучал и настороженно спросил. «Что случилось, Далила? Ты там?» От страха она ему не поверила и спросила. «А ты точно Антон?» Он рассердился. «Что значит точно? Почему сомневаешься? Открой! Я как дурак тут голый стою!» Далила его не увидела, но зато заметила между дверью и полом луч света, сочащийся из коридора. Она облегченно вздохнула. «Антон!» «Да, это я! А ты думала, Ви?» Насмешливо раздалось в ответ. Далила быстро сдвинула в сторону стол, убрала запор и распахнула дверь, Без сил рухнула в объятия Кленова и разрыдалась. Он подхватил ее на руки и понес на кровать. «А почему ты в одежде?» Удивился Антон, прикрывая ее покрывалом. Сам он был в плавках и в майке. «У тебя кожа гусиная!» Сквозь рев сказала Далила, проводя по его плечу дрожащей рукой. «Это не комната, а холодильник!» Он согласился. «Морг настоящий!» Далила хлюпнула носом и попросила «Пойдем, Антоша, к тебе!» Он кивнул «Пойдем, но сначала скажи, что здесь случилось?»